Глава десятая В комнату я вернулась в состоянии шока. Просто не ожидала такой подставы. Особенно в случае Рагора. Ведь он принц. Существо априори воспитанное и благородное. Или я просто сказок начиталась. Наивная дурочка, да? Прикрыв дверь, я задвинула хлипкую щеколду и уже начала расстегивать пуговицы рубашки, когда взгляд... Зацепился за необычное. На столе стояла янтарная статуэтка, выразительная, размером с футбольный мяч. Только дракончик был другой. Вернее, тот же, но поза иная. Первый сидел и скалился, а этот изображал этакого образцово-показательного кота. Голова гордо вздернута, спинка прямая, шипастый хвост аккуратно обвивает лапы. Обнаружив статуэтку, я осмотрелась еще раз, чтобы отметить. Окно закрыто, посторонних в комнате не наблюдается, то есть как дракон сюда попал, неясно. Может, магией занесло. Зато благодаря прогулке с Форгеном я примерно представляла, что делать. Снаружи было еще светло, но солнце уже клонилось к горизонту, и я сказала «Добрый вечер, очень рада вас видеть, как поживаете». В ответ тишина. Я подошла ближе и продолжила. «Вы янтарный дух, верно? Я могу вас так называть?» Опять тишина. Но я не смутилась. Форген сказал, «Вы никому не помогаете». Еще он говорил, будто вы вредный и своенравный. А я не стала переубеждать. «Надеюсь, вы за это не в обиде?» в следующий миг я отскочила. и чудом сдержалась, чтобы не завопить на всю казарму. Просто дракончик ожил, причем резко. Он подпрыгнул, расправил янтарные крылья и пыхнул в мою сторону огнем. Огня было немного, меня не задело, но когда что-то вот так оживает... Короче, перепугалась я знатно. А этот гад еще и заявил «Шутка!» Стало очень жаль, что в моей руке нет сковородки. Уж я бы ему сейчас такой юмор показала, что умереть не встать». «Эй, не злись», — сказал дракон голосом ветра. «Неудачно получилось, да?» «Очень неудачно», — янтарный дух не раскаялся. «Извини, больше не буду». Я кивнула и, пройдя несколько шагов, плюхнулась на кровать. Взяла паузу, чтобы справиться с испугом. Дракончик все это время смотрел выжидательно. Потом прозвучало. «Слушай, а ты молодец, смелая». «В каком смысле?» Два всех». На полигоне не опозорилась. Он спрыгнул со стола и прошелся по комнате. Форгина приструнила, перед рагором не стушевалась. «Молодец, горжусь». Я мимолетно улыбнулась. Хоть кто-то оценил старание. Впрочем, справедливости ради следовало отметить. Без твоей, то есть вашей, маскировки ничего бы не вышло. Меня бы разоблачили еще на кроссе. Тем приятнее, что ты справляешься, — клацнул зубами дракончик. Значит, не зря помогал. Я улыбнулась шире, а янтарный дух оказался на редкость практичным. Сразу перешел к делу. «Ты меня искала?» «Магию хочешь?» «Одумалась все-таки». Я кивнула и заодно решила объяснить. В прошлый раз я еще не понимала, во что влипла. Была убеждена, что это галлюцинация. «А сейчас понимаешь?» В голосе духа прозвучала ирония. «Что-то понимаю, что-то нет. Я не стала строить всезнайку. И надеюсь, что ты, то есть вы, объяснишь те...» Янтарный дракон махнул лапкой. сказал «Да тыкай на здоровье». Однако развивать тему магии он не торопился. Впрочем, и мне, учитывая исключение из отбора, некуда было спешить. Пауза затянулась. В итоге я спросила о другом. «Тебя ведь не было на полигоне, верно?» «Как узнала?» «Почувствовала», — ответила я честно. Он помолчал и ответил. «Это хорошо, значит, сработаемся». тут же резко остановился, сверкнул черными глазами и сказал, «Территория моего влияния ограничена этими скалами. Полигон, куда вас телепортировали, находится на противоположном конце страны, поэтому я не мог там быть. И тем приятнее, что ты справилась. Ты не безнадёжна, Алиса. Значит, у нас есть шансы на победу». Тут я впервые задумалась о том, что у помощи должны быть причины и цели. Ведь не просто так, не по доброте душевной, янтарный дух решил меня прикрыть. «Откуда ты знаешь, кто я такая?» спросила тихо. «Нас, духов, оповестили. Не каждый день приходят и на мирянки». «Кто оповестил?» удивилась я. Ответ несколько обескуражил. «Наш мир», пожал плечами дракон. «Это было так странно». «Непонятно». Я сидела, хлопала ресницами, а собеседник продолжал разгуливать по комнате. «Мы еще не знаем, что из тебя получится и кем ты станешь здесь, но я рад, что ты очутилась на моей территории, Алиса. Думаю, это правильно. Мы с тобой непременно сработаемся, хотя я действительно не очень люблю общаться и тем более дружить». «Отлично. Вроде что-то обсудили», А картина яснее так и не стала. И хотя говорить хотелось о другом, с языка слетела. «Ты упомянул Рагора. Сказал, что я не стушевалась. Ты слышал наш последний разговор? Вообще-то шпионаж не мой метод». Собеседник вздохнул. «Я вообще в происходящее в школе не вмешиваюсь. Но в данном случае — да». Я кивнула, и... «Рагор ужасный. Он надо мной издевается». «А может, все наоборот? Может, это ты издеваешься над ним?» «Мои брови стремительно поползли вверх. Сама подумай, он дракон, а дракон — это зверь, хищник. Человеческие глаза видят нелепого, неуклюжего юношу, а драконьи инстинкты ощущают нечто совсем другое. Девушку в самом соку. К тому же ты девственница». «При чем тут девственность?» возмутилась я. В нашем случае это проблема. Важно, заявил собеседник. Видишь ли, у драконов особое отношение к невинности. Не познала мужчину? Значит, ничья. Значит, и защитить некому. Девственницы на подсознательном уровне воспринимаются как более слабые И да, девственница более желанная партнерша для спаривания. Так считает не сам мужчина, а его зверь. Я пренебрежительно фыркнула. Вот спасибо. Всегда мечтала внушать своей невинностью трепет. Ты не злись, я просто объясняю, сказал дух. У Рагора явные проблемы восприятия. Но он, к твоему счастью, не понимает свой инстинкт. «Понял бы, давно бы тебя раскусил». Я промолчала, а воображение бодро нарисовало картинку, как меня в прямом смысле раскусывает огромный зубастый дракон. «К тому же ты нарушила ход игры. До недавних пор отбор всегда шел по одному сценарию. Новобранцы сначала мерились мускулами, выделывались друг перед другом, потом получали коллективный «нагоняй», И начинали использовать голову, объединялись в правильные команды, задавали правильные вопросы, а дальше по списку. Но тут пришла ты и все поломала. У Рагора есть причины злиться. Он злится потому, что голову теперь придется включать ему, не выдержав, буркнула я. Дракончик кивнул. Верно, ему придется пересматривать график, вводить новые испытания. «Это сложнее, чем действовать по накатанной». Дух сказал, «А мне стало немного легче. Все-таки приятно, когда тебя понимают. Так что попробуй не лезть на рожон, Алиса», — подытожил дракончик. И я поняла, что приму эти слова к сведению. Впрочем, речь все-таки не о Рагоре. «Так почему ты решил мне помочь?» — в лоб спросила я. «Хотела подойти к теме «деликатно?» — издалека». «Но получилось, как получилось». Янтарный дух прикрыл глаза и попробовал соскочить. «А почему нет?» «Потому что ты обычно не вмешиваешься в дела школы», — вернула его же слова. «Раз вмешался, значит, была причина». На меня посмотрели с суровым прищуром, словно раздумывая, стоит ли посвящать в великую тайну. Потом, видимо, поняли, что без искренности сотрудничества не получится, и нахохлились. «Я неплохо отношусь к Рагору, но он заигрался. Следует напомнить принцу, что он не всемогущ». «Что именно он натворил?» Янтарный дух насупился, нервно ударил хвостом. «Рагор лезет к хрустальной пещере, хотя я не раз намекал, что сокровище мое трогать не надо». Намекал, мне кажется, этот мужчина не из тех, кто понимает намеки. Ему лучше сказать прямо. Собеседник внезапно рассердился. Что бы я говорил с ним!» У духа аж чешуйки на загривке вздыбились, а я непроизвольно выставила руки в защитном жесте. К счастью, Визави быстро угомонился, только хвост теперь избивал пол. «Когда его высочеству надо, он все понимает», — буркнул янтарный. «А когда не надо, то хоть прямо объясняй, хоть криво, хоть через подхвостное отверстие». Я вздохнула. «Увы, мой опыт общения с принцем шептал о том же». «Ты должна щелкнуть его по носу», — воскликнул дракончик. «А я готов помочь». Я поежилась и задумалась о том, как бы попросить о магии. Тема уже поднималась, но Янтарный ловко отвертелся. Тоже из тех, кто не понимает намеков. Или хочет, чтобы я умоляла, раз изначально упустила шанс. К счастью, изворачиваться не пришлось. Дракончик все-таки помнил. «Я готов поддержать тебя и, более того, поделиться магией. Но есть проблема». «Какая?» — уточнила я настороженно. «Это немного больно». Он поморщился, а мне стало грустно. Какая-то часть меня понимала, что бесплатный сыр только в мышеловке, но это не мешало верить в чудо. То, что магия — нечто невероятное, прекрасное, легкое, что передача магии — это как поцелуй или, в крайнем случае, прививка, что раз и все. «Немного?» — переспросила я. «Совсем чуть-чуть», — качнул головой янтарный, Но жест получился слишком нервным. Короче, насчет боли меня однозначно обманывали. Я подумала, прежде чем ответить: хорошо, я согласна, в смысле, готова. Тут настиг второй облом за вечер. Тогда я начну готовить ритуал, сказал дух. Готовить ритуал, то есть это не прямо сейчас. У, -у, -у. впрочем, стоп, поводов для грусти нет. «Я ведь раньше как-то справлялась». «Кстати, слушай, а почему кадеты не используют магию?» «Спросила о важном». «Так запрещено ее использовать на отборе». «Просто запрещено?» «Продолжила недоумевать я». «В смысле, магию не заблокировали, а банально запретили?» «Что тебя удивляет?» «Меня удивляло то, речь о целой толпе молодых, горячих, с играющими гормонами». Чтобы такие и слушались каких-то запретов, на мой взгляд, это действительно очень-очень странно. А тот, кто просто запретил, проявляет непростительную халатность. Ведь с помощью магии можно и покалечить, верно, и даже убить. Я озвучила свои мысли дракончику, а тот отмахнулся. «Не будут придерживаться запрета, вылетят отсюда раньше, чем успеют сказать слово «мама». «Оно им нужно. Тут все страстно мечтают поступить в высшую военную школу. И только ты, как понимаю, таким желанием не горишь». «Еще одно кстати. Ну, почему же не горю? Может, я как раз хочу?» «Не ври, Алиса», — перебил янтарный насмешливо. «Ты точно не из тех, кто грезит военной службой». И опять. Хотелось подойти к вопросу деликатно. Но пришлось спрашивать в лоб. Тебе известны мои планы? Знаешь, зачем я здесь? Да откуда же мне знать? Фыркнул собеседник. Но догадки есть. Учитывая, какие книжки лежат в твоем чемодане. Миг на осознание и... Ты рылся в моих вещах! Я аж с кровати привстала. Дракон вполне по-человечески поднял вверх лапки, словно сдаваясь. «Говорю уже, шпионаж — не мой метод, но, ну да, пришлось». Я все-таки обиделась. Лучшее побуждение это здорово, но всему есть предел. Вон Брим, меня вообще ненавидит». И даже намекал, будто знает о каких-то моих грязных секретах. Но и он до обысков не опускался. «Ты хочешь нарушить один из самых серьезных запретов?» — продолжил Янтарный, посерьезнев. «Заглянуть в источник, в око жизни, чтобы показать себя драконом. Но ты не наша, а значит, идея не твоя. Ты должна понимать, Алиса, что с одной стороны тебя очень сильно подставили. С другой, мы не знаем, чем это обернется. Возможно, ты... Я не собираюсь никуда смотреть». Дух замер, хлопнул глазами, а я объяснила. «Я хочу домой, а в школе есть портал. Моя задача – до него добраться. Но я готова потрепать нервы Рагору в обмен на твою помощь. Готова сделать все от меня зависящее, чтобы этот напыщенный индюк спустился с небес на землю». «А если ты все-таки дойдешь в этом отборе до Ока?» – спросил дракончик тихо. «Загляну, наверное», – немного растерялась я. «Но Ока – не самоцель». «Хорошо, и ты не сбежишь, не выполнив свою часть сделки». Я мимолетно поморщилась. «Не умею сбегать от обязательств, к сожалению. Предательство тоже не моя тема». «Обманешь, я буду очень грустить», заявил дракончик предельно серьезно. Так серьезно, что я немного оттаяла и улыбнулась. «Если еще раз залезешь в мои вещи, я тоже загрущу». сказала в том же тоне. Янтарный выдержал короткую паузу и, важно, кивнул. Я открыла рот, чтобы задать новые вопросы, а их было достаточно, но дух внезапно подпрыгнул, оглянулся на дверь и заявил «Все, мне пора, до встречи, Алиса!» Секунда, и вполне материальный дракончик просто растворился в воздухе. А я подскочила, опять осмотрела комнату, поправила одежду, Ведь правильно понимаю, что сюда кто-то идет. Я замерла в ожидании визитера, а может и целой делегации. Но невидимые часики тикали, а никто не появлялся. Я стояла, стояла, потом надоела и я села. В итоге вообще завалилась на кровать с феминистической книгой. А еще подумала, если я теперь не в отборе, то питаться должна отдельно или со всеми. Если со всеми, то, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть этот ужин готовит кто-нибудь менее криворукий, нежели товарищи, спалившие обед. Мне-то в обед повезло. Я наелась картошки, а еще умудрилась поджарить для себя кусок мяса и нарезать овощной салат. Но сейчас желудок сворачивается в трубочку от одной только мысли. Ведь не могут все поголовно быть отвратительными поварами. Правда? Так новобранцы загнутся раньше, чем их утопит в грязи очередной полигон».